Глава 48. Майор Содзина Камура шёл по морскому дну, вернее, не шёл, а медленно раздвигал водяные толщи, потому что тяжёлый защитный скафандр тянул его тело ко дну. Сильное течение немного сносило его в сторону. Огромный прожектор юнада 7 завис вдалеке, пробивая тёмную воду на сотни метров и высвечивая ущелье между двумя отвесными скалами. Майор до сих пор не мог поверить, что он и его люди на дне. Целый день ушло у них на то, чтобы обнаружить подводную станцию. Сразу после этого он отдал команду на выход из батискафа. Оставив одного человека внутри, шестеро акванавтов двинулись к подводной крепости. Руки майора вспотели от волнения, так что ему приходилось ежеминутно вытирать их, а внутреннюю поверхность глубоководного скафандра. Тем не менее настроение майора было превосходным. Он пришел побеждать. Открывающийся перед ними подводный ландшафт напоминал пустыню, и хотя очертания подводных скал были размыты, затрудняя оценку расстояния до них, это не мешало майору неплохо ориентироваться на дне. Обрывистые откосы подводного ущелья внезапно оборвались. Впереди, на склоне высокого, но пологого хребта, обрисовалась множество кратеров, горы стояли сумрачные, молчаливые, и только их вершины освещались светом прожектора. «Мы уцели», — негромко сказал Содзи в микрофон. Когда глаза привыкли к яркому, ослепляющему свету, он сумел разглядеть на склоне несколько черных пещер. Некоторое время майор продолжал рассматривать окрестности, но, добавить к первому впечатлению, пока что ничего не мог. Содзи не был трусом» да и те, кто окружал его, не были малодушными паникерами, и все-таки все они почувствовали какое-то волнение при виде пещер. Где-то внутри одной из них должно было находиться жилище подводных обитателей. Содзи понимал, подобраться к нему на пасть, не имея никакого опыта боевых действий на глубине, не так-то просто. Впервые за последние дни чувство неуверенности овладело майором. Добравшись до подножия откоса, Содзи упал на грунт, погрузившись по плечи в серый ил и стал осматривать склон. Внезапно он почувствовал на своем плече чью-то руку и, не оборачиваясь, прохрипел в микрофон. «Ну что?» Лейтенант Атаита указал рукой в направлении пологой террасы, видневшейся на откосе в километре от них к юго-востоку. Следы... «Ведут к порталу, который загораживает Зев крайне от нас пещеры. Возле три или четыре небольших бетонных стены. Похоже, подводный док». Содзи, повернувшись в указанную сторону, тут же обнаружил сооружение, о котором говорил Атаита. «Да, теперь вижу», — сказал он. «Точно, док. Устроились основательно. Кажется, террасу специально уложили». Содзи помолчал, — Наводя фокус четко на портал, уклон не больше пяти градусов и никаких признаков присутствия людей. Внешний периметр, похоже, тоже не охраняется. «Может, сидят в укрытиях?» — заметила Таита. «Вряд ли», — бросил Содзи, ведя головой по кругу. «У них не было времени, и следов каких-либо работ тоже нет. За обломками не спрячешься, слишком малы». «Нет, скорее всего, они забаррикадировались внутри». — Да, похоже, заранее подготовленных позиций у них нет, — согласился Атаита. — Что ж, это нам на руку. Только не стоит забывать про ПРТК. Вряд ли у них осталось много снарядов к ним. К тому же мы практически незаметны в воде. А бить из ПРТК по площадям — всё равно, что молотком по комарам. Да, но у них, может быть, и другое оружие. Полная концентрация огня на вход в пещеру и они не смогут воспользоваться им. Может, используем торпедные аппараты? У нас был приказ. Без лишних разрушений, — напомнил Содзи. Мы войдем, и что-то движется, — внезапно воскликнул Атаито. Из портала. Содзи приник к окулярам. Черный зев портала внезапно осветился, и в нем показался странный предмет. Набирая скорость, он направился вниз. По мере приближения к ним... Он принимал очертания глубоководного скафандра с ранцевым двигателем за спиной. Подводный обитатель приближался. Судзи не шевелился, пока гидронавт не остановился в десяти метрах от него. В левой руке неизвестный держал белый флаг. «Это что, парламентер?» «Осторожно! Возможно, ловушка», — заметила Таита, во всем видевший подвох. «Не думаю. Тогда при чем здесь белый флаг?» Они не собираются воевать. Скорее всего, хотят договориться. «Сам пойдешь?» — Спросила Таита. «Почему бы и нет? Он, кажется, вооружен. Возможно, удастся убедить их сдаться. А приказ, — напомнила Атаита, — пленных не брать». «Я помню», — с усмешкой ответил Содзи. «Это мы всегда успеем. Предупреди остальных, чтобы держали нас на мушке. Если что, стреляйте». «Оставив свой автомат Атаита...» Содзи легко вскочил на ноги. Его тяжелый подводный скафандр и баллоны с воздухом на спине добавляли к 80 килограммам майора еще 170, но подводный вес Содзи составлял не более сорока. Не торопясь, он направился к человеку в белом скафандре и, приблизившись, остановился в пяти метрах от него.